И друзья начальники, а мне не повезло, который год скитаюсь с автоматом, такое вот суровое мужское ремесло а ты баты ты, ба. Ангел в берете. Каждому знакомо странное чувство часто возникающее при ожидании скорой разлуки с близким человеком. К горечи расставания и жаждой продлить эти последние минуты непонятно как примешивается подсознательное желание, чтобы все это поскорее закончилось. И возникает тягостное молчание, изредка прерываемое ничего не значащими фразами. Так всегда бывает, когда говоришь одно – А думаешь совсем о другом? Но благословенная юность. В этот вечер ничего подобного не возникало. Рустам с Маргусом плечом к плечу сидели на склоне за учебным корпусом и не могли наговориться. На следующий день был назначен выпуск лейтенантов, окончивших училище. Вместе со вторым взводом выпускался и Маргус. И для того, чтобы проводить друга, Рустам пожертвовал тремя днями отпуска, вернувшись в училище раньше времени. Может, поэтому и не молчалось. Друзья наперебой рассказывали друг другу о том, как прошел сентябрь. Рустам провел его дома, в отпуске, Маргус, в учебном центре, сдавая госэкзамены. Макс на экзамене по ТСП... «Корку отмочил», — улыбаясь, вспоминал Маргус. «Прикинь, вторым вопросом выпало ему РХБР. А Макс чего-то затормозил, так, ну, не в зуб ногой. Ну, препод уже сам старается его как-то вытянуть. но ну, не бывает же так, чтобы выпускник на госе банан получил. Это что же выходит, его ничему не научили за четыре года?» И задает дополнительный вопрос. Ну, расскажите хотя бы приблизительно, как работает прибор ДП-5В. Макс, приблизительно? Припод. Ну да, хотя бы приблизительно. Макс. Ну, приблизительно так. Пстык, пстык, пстык. Ох, что было! И чего, вклепали банан? Покатился Рустам. — Да ну что ты! Но Митрофанову потом всю ночь квасить с комиссией пришлось. — Ну, а у тебя как? Нормально все прошло? — Нормально. Дмитрий Олегович даже приехал за меня поболеть вместе с Вией Карловной. — О, это так красивая тетка, она, да? — Ага. Они, честно говоря, волновались, дадут мне диплом или нет. — А чего волноваться-то? Ты что, плохо экзамены сдал? Да нет, с этим-то как раз все в порядке. Но, знаешь, вдруг упрутся. Не положено, мол, раз в порядке эксперимента, я здесь учился. Бюрократы-то везде есть. Ну, он к начальнику учебного отдела. Так и так, будут ли проблемы с этим вопросом? Так Ашихвин даже обиделся. Какие проблемы могут быть? Мы что, по-вашему, неучей тут выпускаем? Раз уж мы человека взяли, так вот ты спокойный. Мы из него офицера сделаем. Дед молодец, фронтовик, одно слово. Ага, а как он нас драл, помнишь? Ну, так за дело же. Подумаешь, никто и не обижался. Деда все уважают. А ты что в отпуске делал? Да как обычно, дома был. Сейчас в хозяйстве скучать некогда. Урожай убирать, скотине на зиму хавчик заготавливать. Крутился, в общем. И отдохнул нормально. У нас же еще во всю лето стоит. До ноября купаться можно. Машу видел? Конечно. Завтра, кстати, обещала приехать на выпуск. Вот и познакомим их с Лилей. Как она? — Ну как? Так-то ничего, а иногда ревет, говорит, уедешь ты и меня забудешь. Балда. Тепло улыбнулся Маргус. — А с тобой ехать не хочет? — Еще как хочет. Так в институте. Последний курс остался. Как бросишь? И маманя у нее прихваривает. Ничего, подождем годик. А я там пока обустроюсь, с жильем разберусь чтобы вместе с мамой она приехать смогла. Слушай, а чего тебя на Дальний Восток посылают? Тебя же вроде с самого начала на Европу ориентировали. Да кто их знает? На распределении спрашивают, где желаете служить. Ну, я отвечаю, как все, где родина скажет. А мне и говорят, ну, тогда начнем с Уссурийска. А что, нормально? Красивые края, говорят, тайга, сопки, море. А в Европе что интересного? Ну, замки старые, архитектура. Но это, наверное, только тебе интересно. Остальные, по-моему, только барахлом там интересуются. А мне оно и нафиг не нужно. Слушай, а ты с Машей у нее в деревне виделся? Как там парни местные не цеплялись? Не, нормальные пацаны. Семечек насыпали, на мотике до автобуса подвезли. Тебе привет передавали. Ты с ними подружился, видать? Ну, не знаю, но познакомиться познакомились. На свидание к Маше Рустам удрал из лагеря через три дня, после возвращения с учений. Маргус, как и обещал, вызвался сопровождать его в этом небезопасном мероприятии. Кто их знает, этих парней местных, что у них на уме? И, как оказалось, мера эта не была излишней. На уме у местных парней было то же самое, что и у всех, накидать банок всяким фраерам-заезжим, чтобы неповадно было наших девок кадрить. И неважно, что заезжий фраер – Ни у кого девку не отбивал, а вот из принципа. Маргусу это стало ясно еще до того, как они с Рустамом разыскали Машин дом. Проходя по деревенской улице, он отметил, какими многообещающими взглядами проводили их трое парней, возившихся у хлипкого забора с полуразобранным обшарпанным мотоциклом. Рустам же, понятное дело, ничего вокруг не видел и не слышал. Охваченный трепетом от предстоящего первого в жизни свидания. Только нервно тискал букетик полевых ромашек, сорванных по дороге. — Так, Рустам оценил обстановку Маргус. — Кажется, мы уже почти пришли. Топай дальше сам, а я тебя здесь подожду. Если что, свихни. — Ага, блин, волнуюсь я, Марик. — Ничего, все нормально будет, удачи. И Ауринч присел на скамеечку у ближайшего дома, обнесенного кривоватым плетнем. Из-за плетня торчали лохматые и голенастые подсолнухи, похожие на хулиганистых подростков. Из дырки в плетне выбрался рыжий котенок хрипло, мявкнул и доверчиво полез к Маргусу на колени, цепляясь растопыренными коготками за штанину синей олимпийки. Вскарабкался, повозился, устраиваясь поудобнее, подсунул ушастую головешку под ладонь Маргусу, погладь и заурчал умиротворенно, легонько царапаясь острыми коготками для полной деревенской дилии не хватало пожалуй лишь балалайки до да доброго кулька семечек семечки впрочем вскоре появились в сопровождении троицы аборигенов которых маргус приметил совсем недавно аборигены были похожи друг на друга словно родные братья мордатые губатые и лохматые видно было что здоровы они от природы, как новенькие трактора, и ни черта на их христианское здоровье не влияло. Даже впитанные, чуть ли не с мамкиным молоком, противозачаточный самосадный дым и термоядерная самогонка. Щедро устилая свой путь солнуховой лузгой, аборигены лениво проследовали по улице, не остановились перед Ауриншем, разглядывая пришельца, словно троица бравых егерей, словивших городского лопуха браконьера в своих угодьях. Разглядывая, они держали классическую паузу по Станиславскому, давая возможность противнику как следует перетрухнуть и запаниковать.